Глава 10. Утро было ясным. Улицы поливали водой, и мы втроём позавтракали в кафе. Байона красивый город. Он похож на очень чистый испанский город и лежит на большой реке. Уже сейчас, так рано утром, на мосту через реку было очень жарко. Мы прошли через мост, а потом погуляли по городу. Я отнюдь не был уверен, что удочки Майкла вовремя придут из Шотландии. Поэтому мы стали искать магазин рыболовных принадлежностей и в конце концов купили биллу, удочку где-то во втором этаже над галантерейной лавкой. Хозяин отлучился, и нам пришлось дожидаться его. Наконец, он пришёл, и мы купили недорогую, весьма приличную удочку и два сачка. Выйдя из магазина, мы пошли посмотреть на собор. Кон что-то говорил о том, что это прекрасный образец чего-то, не помню чего. Мне собор показался красивым. красивым и не ярким, как испанские церкви. Потом мы пошли дальше, мимо старой крепости, и дошли до здания конторы, откуда должен был отправляться автобус. Там нам сказали, что автобусное движение откроется не раньше 1 июля. В туристическом бюро мы узнали, сколько надо заплатить за автомобиль до Памплоны, и в большом гараже возле городского театра наняли машину за 400 франков. Она должна была заехать за нами в отель через 40 минут, и мы зашли в то же кафе на площади и выпили пива. становилась жарко. Но в воздухе ещё пахло свежестью раннего утра, и сидеть в кафе было приятно. Подул ветерок, и чувствовалось, что прохлада и тянет с моря. По площади расхаживали голуби, и дома были жёлтые, словно прокалённые солнцем, и мне не хотелось уходить из кафе. Но пора было идти в отель, сложить вещи и уплатить по счёту. Расплатившись за пиво, мы бросили жребий, и, кажется, платил Кон. Мы пошли в отель. На меня с Биллом пришлось только по 16 франков плюс 10 процентов надбавки за услуги, и мы отправили свои чемоданы вниз и стали ждать Роберта Кона. Пока мы ждали, я увидел на паркете вестибюля таракана не меньше трех дюймов длиной. Я показал его Билу, а потом наступил на него каблуком. Мы решили, что он, вероятно, только что приполз из сада. В отеле действительно было необыкновенно чисто. Наконец Кон спустился вниз, и мы все вышли к машине. Машина оказалась большая, с откидным верхом. Шофёр был в белом пыльнике с голубым воротником и с такими же обшлагами. И мы попросили его опустить верх. Он погрузил наши чемоданы, и машина тронулась. Мы ехали длинной улицей по направлению к окраине, мимо цветущих садов и оглядывались назад, прощаясь с городом, а потом ощутили среди зелёных холмов, и дорога пошла в гору. то и дело мы обгоняли воловьи и коровьи упряжки, тащившие повозки басков, мелькали аккуратные выбеленные фермы, Бискайя плодородный цветущий край, дома чистенькие, деревни, видимо, зажиточные, в каждом селении была площадка для игры в пилотту, где ребятишки кидали мяч под жарким солнцем. На церквях виднелись надписи, запрещающие кидать мяч в церковные стены. Домики были крыты красной черепицей. А потом дорога свернула и пошла ещё круче. И мы стали подниматься по склону горы, и под нами была долина, а холмы уходили назад в сторону моря. Моря не было видно. Оно было слишком далеко. Видны были только холмы и ещё холмы, и чувствовалось, в какой стороне море. Мы пересекли испанскую границу. Там была речка и мост. И в одном конце его толстые усатые французы в кепи, а в другом Испанские карabinеры в лакированных треугольках с короткими ружьями за спиной. У нас открыли только один чемодан, взяли наши документы и заглянули в них. Стоя с другой стороны кордона было по большой лавке и по гостинице. Шофёру пришлось зайти в помещение пограничной стражи и заполнить какие-то бумаги. И мы вылезли из машины и подошли к реке посмотреть, есть ли там форель. Бил пытался заговорить поиспански с одним из карabinеров, но без этого ничего не вышло. Роберт Кон, показывая пальцем в воду, спросил: "Водится ли здесь форель?" И карабинер сказал, что да, но её немного. Я спросил его, ловит ли он рыбу, и он ответил, что нет, он этим не занимается. К мосту подходил бородатый старик с длинными выгоревшими на солнце волосами, в сшитой из мешковины одежде. Он опирался на длинную палку, а за спиной у него головой вниз виселка с длёнах со связанными ногами. Карабинер махнул ему саблей, чтобы он воротился. Старик не сказал ни слова, повернул и пошёл обратно по белой дороге в Испанию. "Почему старика не пустили?" спросил я. "У него нет пропуска". Я предложил кабинэру сигарету. Он взял и поблагодарил меня. "Что же он будет делать?" спросил я. Кабинёр сплюнул в пыль. "Да просто перейдёт реку вброд. Много у вас тут контрабанды". "Да?" сказал он. "Бывает". Вышел шофёр, на ходу складывая бумаги и пряча их во внутренний карман. Мы все сели в машину, и она покатила по белой дороге в Испанию. Сначала местность была почти такая же, как до границы. Потом, всё время поднимаясь в гору по спирально вьющейся дороге, мы перевалили через вершину, и тут-то и началась настоящая Испания. Показались длинные бурые хребты, поросшие редкой сосной и буковые леса на далёких склонах гор. Дорога сначала шла по верху ущелья, а потом нырнула вниз, и шофёр вдруг дал гудок. Затормозил и свернул в сторону, чтобы не наехать на двух ослов, заснувших на дороге. Горы остались позади. И мы въехали в дубовый лес, где паслись белые козы. Потом пошли поляны, поросшие травой, и прозрачные ручьи. Мы пересекли один ручей, миновали сумрачную деревушку и снова стали подниматься в гору. Мы поднимались выше и выше и опять добрались до перевала и повернули. И дорога пошла вниз, забирая вправо. И к югу открылась новая цепь высоких гор, бурые, словно спёкшиеся на солнце и причудливо изборождённые ущельями. Немного погодя, горы кончились. Появились деревья по обе стороны дороги, и ручей, и поля спелой пшеницы, и дорога бежала дальше, очень белая и прямая. А потом мы въехали на пригорок, и слева на вершине горы показался старинный замок. Тесно окружённые строениями Квела, хаямое ветром пшеничное поле, поднимающееся до самых стен. Я оглянулся через плечо. Я сидел впереди рядом с шофёром. Роберт Кон спал, но Билл смотрел по сторонам и кивнул мне. Потом мы пересекли равнину, и справа в пролётах между деревьями сверкала на солнце широкая река, а вдали над равниной уже встало Памплонское плато, и видны были городские стены. И высокие тёмные соборы, кресты на куполах других церквей. Позади плато были горы, и повсюду, куда ни повернись, были ещё горы, а белая дорога бежала впереди нас по равнине, прямо к Памплоне. Обогнув плато, мы с другой стороны въехали в город по пыльной дороге, круто поднимаясь между двумя рядами тенистых деревьев, а потом спустились в новую часть города. который строят за стенами старого. Мы проехали мимо арены боев быков, высокое белое здание, казавшееся бетонным под солнцем, а потом переулком выехали на центральную площадь и остановились у подъезда отеля Монтойе. Шофёр помог нам вытащить чемоданы. Вокруг машины столпились ребятишки, и на площади было жарко. Деревья зеленели, флаги весело на своих шестах, и приятно было уйти от солнца в тень аркады, которая тянется вокруг всей площади. Монтойе обрадовался нам, пожал нам руки и дал хорошей комнаты с окнами на площадь. А потом мы умылись, почистились и спустились в столовую к обеду. Шофёр тоже остался обедать. А потом мы заплатили ему и он уехал обратно в баёну. В отеле Монтойе две столовые. Одна во втором этаже с окнами на площадь, другая внизу, на целый этаж ниже уровня площади. И оттуда можно выйти на улицу, позайдя в отель. по которой рано утром пробегают быки, когда их через весь город гонят корени. В этой столовой всегда прохладно, и мы очень хорошо позавтракали. Первая трапеза на испанской земле это каждый раз серьёзное испытание: закуски, кушание из яиц, два мясных блюда, овощи, салат, десерт и фрукты. Нужно много вина, чтобы всё это одолеть. Роберт Кон Пытался сказать, что не хочет второго мясного блюда, но мы не стали переводить его слова. И служанка принесла ему что-то в замен, кажется, холодного мяса. С самой нашей встречи в бойоне он нервничал. Он не знал, знаем ли мы, что он ездил с Бретт Сан-Себастьяном. Это смущало его. Ну, сказал я, Бретт и Майкл должны приехать сегодня вечером. Я сомневаюсь.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 и пожалел, что не видел его с того самого вечера в Манмарте, и старался вспомнить что-то смешное, что Бретт рассказала мне про него, и так как я все это время стоял на коленях, опираясь о лбом и деревянную спинку скамьи, и думал о том, что я молюсь, то мне было немного стыдно, я жалел, что я такой некудышный католик, но я понимал, что ничего тут не могу поделать, по крайней мере сейчас, а может быть и никогда, но что все-таки это великая религия. И как бы хорошо предаться набожным мыслям, и может быть, в следующий раз мне это удастся. А потом я стоял под жарким солнцем на паперти собора, и указательный, средний и большой пальцы правой руки всё ещё были влажные, и я почувствовал, как они сохнут на солнце. Солнце палило жестоко, и я переулками, прячась в тени зданий, вернулся в отель. Вечером за ужином оказалось, что Роберт Конн принял ванну, побрился, подстригся и вымыл голову, и что его волосы чем-то смазаны, чтобы не торчали. Он нервничал, и я ничем не старался ему помочь. Поезд из Сан-Себастьяна прибывал в девять часов, и Брэдс и Майклом могли приехать только этим поезду. Без двадцати девять, когда мы еще и половины ужина не съели, Роберт Конн встал за стол и сказал, что пойдет встречать их на вокзал. Я сказал, что пойду вместе с ним. Просто чтобы подразнить его. Билл сказал, что скорее повесится, чем уйдёт, не дав ужина. Я сказал, что мы сейчас же вернёмся. Мы пошли на вокзал. Я наслаждался волнением Кона. Я надеялся, что Бред приедет этим поездом. На вокзале оказалось, что поезд опаздывает, и мы дожидались его, сидя в темноте на багажной тележке за вокзалом. Я никогда, кроме как на войне, не видел, чтобы человек так волновался, как Роберт Конн. И рыбыл в таком нетерпении. Я наслаждался этим. Свист было наслаждаться этим, но я и чувствовал себя свиньёй. Кон обладал удивительной способностью пробуждать в человеке всё самое скверное. Наконец мы услышали далёкий свист снизу, с другой стороны плато, а потом увидели поднимающийся в гору огни паровоза. Мы вошли в вокзал и стояли в толпе встречающих у самой решётки. Поезд подошёл и остановился, и пассажиры потянулись к выходу. Их не было в толпе пассажиров. Мы подождали, пока все прошли через вокзал и сели в автобусы или наняли фиакры, или пошли пешком в темноте с друзьями и родственниками. Я так и знал, что они не приедут, сказал Кон. Мы шли обратно в отель. А я думал, может быть, всё-таки приедут, сказал я. Когда мы вернулись в столовую, Бил ел её фрукты и допивал бутылку вина. Мне приехали? Нет. Ничего, Кон, если я обдам вам 150 завтра утром, спросил Бил. Я ещё не обменял свои деньги. Да не нужно, сказал Роберт Кон. Давайте лучше держать другую пари. Можно держать пари на бой быков. Можно, сказал Бил. Только не нужно. Это всё равно что держать пари на войну, сказала я. Здесь не требуется материальная заинтересованность. Мне очень любопытно посмотреть бои быков, сказал Роберт. К нашему историку подошёл Монтойя. В руках у него была телеграмма. Это вам, он передал её мне. Я прочёл. Остались ночевать в Сан-Себастьяне. Это от них, сказал я. Я спрятал телеграмму в карман. В другое время я показал бы её. Они остановились в Сан-Себастьяне, сказал я. Посылают вам привет. Почему меня подмывало бесить его, я и сам не знаю. Впрочем, знаю. Я слепа, непримиримо ревновал к тому, что с ним случилось. Хоть я и считал, случившиеся в порядке вещей, это ничего не меняло. Я несомненно ненавидел его. Не думаю, чтобы я по-настоящему не ненавидел его до той минуты, Когда он за завтраком напустил на себя все знающий вид и потом отправился наводить красоту в парихвахерскую, я спрятал телеграмму в карман. Как бы то ни было, телеграмма была адресована мне. Ну что ж, сказал я, самое правильно уехать с дневным автобусом в Бургетте. Если они приедут завтра вечером, пусть догоняют нас. Из Сан-Себастьяна было только два поезда: один рано утром. И другой вечерник, которого мы только что ходили встречать. Это неплохая мысль, сказал Кон. Чем скорее мы доберемся до реки, тем лучше. Мне все равно. Когда бы ни ехать, сказал Билл. Чем скорее, тем лучше. Мы посидели в кафе Ируния и выпили кофе, а потом прошли сюда арены, погуляли в поле и под деревьями на краю обрыва, смотрели вниз на темную реку. Я рано лег спать. Билл и Кон вероятно поздно засиделись в кафе, потому что я уже спал, когда они пришли. Утром я взял три билета на автобус до Бургетта. Он отходил в два часа дня. Раньше этого ехать было не зачем. Я сидел в кафе Эруни и читал газет, когда увидел Роберта Кона, пересекающего площадь. Он подошел к моему столику, сел напротив меня в плетеное кресло. Это очень уютное кафе, сказал он. Хорошо выспались, Джейк? Я спал как колода. Я спал неважно. Да, мы с Белым или грипп поздно. Где вы были? Здесь. А когда здесь закрыли, мы пошли в другое кафе, где хозяин говорит по-немецки и по-английски. Кафе Суиса? Вот-вот. Очень симпатичный старик. По-моему, его кафе лучше этого. Днём там нехорошо, сказал я. Слишком жарко. Между прочим, я взял билеты на автобус. Я не поеду сегодня. Вы с Биллом поезжайте вперед. Я же взял билет. Дайте его сюда. Я получу деньги обратно. Пять писет стоит. Роберт Конд достал серебряную монету в пять писет и отдал ее мне. Я должен остаться, сказал он. Понимаете? Боюсь, что вышло недоразумение. Имейте в виду, сказал я, что они могут приехать и через три дня и через четыре, раз они развлекаются в Сан-Себастьяне. В том-то и дело, сказал Роберт. Я боюсь, что они рассчитывали встретить меня в Сан-Себастьяне, поэтому остались там. Почему вы так думаете? Потому что я писал Бретт об этом. Почему же, черт возьми, вы не остались там и не дождались их? Начал было Ян, но остановился. Я решил, что эта мысль сама придет в голову, но кажется, этого так и не произошло. Теперь он уже не стеснялся. Ему приятно было говорить со мной после того, как он дал мне понять, что между ним и Брэд что-то есть. Мы с Биллом уедем сейчас же после завтрака, сказала я. Жаль, что я не могу. Всю зиму мы мечтали об этой рыбной ловле. Он даже загрустил. Но я должен остаться. Серьезно, должен. Как только они приедут, я сейчас же привезу их. Надо найти Била. Я пойду к парикмахеру. Ну, увидимся за завтраком. Я нашёл Билла в его комнате, он брился. "Да, да, он всё поведал мне вчера вечером", сказал Билл, изливал душу, говорит, что у него с Бредд было назначено свидание в Сан-Себастьяне. Врёт, сволочь. "Ну-ну", сказал Билл. "Не злись. Рано злиться. Мы ещё только выехали. Но всё-таки, где тебя угораздило подружиться с этим типом?" "Не спрашиваешь, ради бога". Билл повернул ко мне своё наполовину выбритое лицо. А потом продолжил говорить в зеркало намыливая себе щеки. Если я не ошибаюсь, прошлой зимой он приходил ко мне в Нью-Йорке с письмом от тебя. К счастью, я завзятый путешественник. А почему ты за одно не прихватил с собой ещё парочку еврейских друзей? Он потёр большим пальцем подбородок, посмотрел на него и снова начал скрести. Твои друзья тоже не все первого сорта. Верно, попадаются и неважные. Но куда им до Роберта Кона? А смешнее всего, что он славный. Он мне нравится. Но он совершенно невозможен. Он бывает очень мил. Знаю. В этом-то и весь ужас. Я засмеялся. Тебе хорошо смеяться, сказал Билл. Ты не сидел с ним вчера до 2 часов ночи. А что, трудно было? Ужасно. Что это у него за история с Бретом? Неужели между ними что-то было? Он взялся за подбородок и поворачивал его вправо и влево. Ну, конечно, она ездила с ним в Сан-Себастьян. Господи, как глупо. Зачем она это сделала? Ей хотелось уехать из города, и она никуда не может ездить одна. Говорит она, думала, что это пойдёт ему на пользу. Почему люди делают такие сверхестественной глупости? Почему она не поехала с кем-нибудь из своих или с тобой? Он поперхнулся и торопливо прибавил: "Или со мной? Почему не со мной?" Он внимательно посмотрел на себя в зеркало, шлёпнул на каждую скулу по большому комку мыльной пены. "Вот честное лицо. Вот лицо, которому может довериться каждая женщина". Она никогда его не видела. Напрасно. Все женщины должны видеть его. Это лицо нужно воспроизвести на всех киноэкранах по всей стране. Каждой женщине после венчания нужно вручать снимок с этого лица. Матери должны говорить дочерям об этом лице. Сын мой, он ткнул в мою сторону бритвой. Пробивайся на запад с этим лицом и возвысься. вместе с отчизной он нагнулся над тазом, обмыл лицо холодной водой и вытер его одеколоном, потом внимательно посмотрел на себя в зеркало, оттягивая длинную верхнюю губу. О, господи! сказал он. Какое мерзкое лицо! Он помолчал, всё так же глядя в зеркало. А что касается этого Роберта Кона, сказал Билл. То меня тошнит от него. И пусть отправляется ко всем чертям. И я очень рад, что он остаётся здесь, а что мы поедем ловить рыбу без него. Вот это верно. Мы едем ловить форель. Мы едем ловить форель на реке Ирати. И мы сейчас за завтраком накачаемся сдешним вином, а потом чудесно прокатимся на автобусе. Отлично. Пойдём в кафе Ирония и приступим, сказал я.